Издержки действительности. Видимо, миновала та историческая эпоха, когда в России убить человека было проще, нежели с ним договориться, так как в последних числах сентября на столбах и заборах окрест дома у «Агростиль» вдруг появилось неслыханное объявление, которое писал, очевидно, незанятой человек. Именно он писал «Наемный убийца», «Киллер со стажем выполнит любой заказ за умеренную плату в евро, долларах и рублях. Обращаться по телефону». И далее исследовал многозначный номер мобильного телефона, принадлежащего, скорее всего, посреднику. Если не посреднику, посредника. Поскольку, несмотря даже на глубокую ипохондрию, охватившую тогдашнюю милицию, слишком неосмотрительно было бы действовать напрямки. Братеевские читали это объявление и убито покачивали головами, как бы говоря, до да чего, дескать, докатилась матушка Россия. А, впрочем, оно внесло в жизнь некоторое оживление, и, например, совсем не склонный к шуткам Яков Иванович Чугунков как-то сказал своему соседу, «Если ты еще раз повесишь тряпки на мой плетень, я тебя закажу». Один только Воронков, лицо темных занятий, отнесся к этому объявлению серьезно, по-деловому, и твердо решил воспользоваться услугами наемного убийцы, исходя из того коренного убеждения, что в одних и тех же пределах двух Дедов Морозов не может быть. Нужно признать, что при всей жестокой взбалмошности такого решения у Воронкова были свои резоны. Он страстно любил роль Деда Мороза. И, скорее всего, по той причине, что провел первые годы жизни в детском доме в Краснотурьинске на Урале и был лишен обыкновенных радостей той золотой поры. Кроме того, в преддверии прошлого Нового года у него вышел конфликт с бывшим актером Севой Одиноковым, когда они оба, облаченные в малиновые кафтаны при накладных усах и бороде, с посохом в руках и мешком подарков за плечами, столкнулись нос к носу у дверей квартиры на седьмом этаже, когда дело едва не дошло до рукопашной, и они наговорили друг другу много обидных слов. Вечером 29 сентября Воронков позвонил по номеру, означенному в объявлении наемного убийцы, и ему ответил сам киллер со стажем Пружинский, что было и удивительно, и смешно. Удивительно это было потому, что от профессионала трудно было ожидать такой наглости, непосредственности, прямоты, А смешно по той простой причине, что непосредственный палач по вызову — это не чудовищно, а смешно. Для переговоров условились встретиться в два часа ночи в салоне на четырнадцатом этаже. Пружинский явился в вязаной маске и темных очках воронков, будучи на веселе, в накладном приборе Деда Мороза и малиновой шапке, сдвинутой на бикрень. Переговоры заняли пять минут. Воронков указал персону, подлежащую уничтожению, день и время, когда его жертва в костюме Деда Мороза отправится в маскарад, который в Большом Кремлевском дворце устраивала ООО «Агростиль», и передал наемному убийце аванс в рублях. Нарочно в рублях, так как по натуре он был деятельный патриот. Часом позже Пружинский уже готовил свой пистолет, и участь Севы Одинокого была, похоже, предрешена.